ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ Джослин похлопала ресницами. Она не совсем поняла, зачем за ней приглядывать. Разве нельзя поручить Пегги показать ей здесь все? Вроде горничная вполне справляется с этим делом. «Приглядывать?» – переспросила она. «А что это подразумевает? Если вы думаете, что я плохо справляюсь с домашними делами, то зря беспокоитесь. Дома у меня это очень хорошо получалось». «С этим мы разберемся, сказал Доркин, – «позже». Но главной моей задачей сейчас является твоя безопасность. Джослин нервно сглотнула. Эти слова оптимизма несколько убавляли. Вы второй раз говорите об этом, но... Скажите, какого рода опасность может грозить? Я не совсем понимаю. Кенриэль заверил, что здесь, в Мрохе, мне нечего бояться. Дракон поднялся с кресла и прошелся к окну без стекол. Выглянув, он несколько секунд смотрел куда-то вдаль ночных холмов, потом обернулся и проговорил. «Разумеется. Замоком рог довольно укрепленное место. Попасть в него извне крайне трудно. Так что от всяких внешних врагов мы хорошо защищены. Однако в каждом из нас есть свои демоны. В тебе тоже. Не смотри на меня так. Да-да, даже в такой очаровательной лапочке тоже есть свои... Эм, ...особенности, с которыми надо справиться, прежде чем идти дальше». Джослин слушала его и очень старалась понять его витиеватую речь. Дракон при первом знакомстве не показался склонным к философии, но сейчас говорит так замысловато, что у нас трудом улавливает смысл. И все же выглядеть совсем глупо не хотелось. Хватит и того, что все и без того в курсе, что она не образована. Она проговорила. Так и что же делать мне? Если честно, теперь я как-то запуталась. Кенреэль дал мне четкое указание заниматься управлением хозяйства дома, а теперь вы говорите, что меня надо охранять... «От кого?» — Доркин фыркнул. Судя по всему, разговор ему не слишком нравился, но он старательно это скрывал. Впрочем, проницательности Джослин хватило, чтобы это заметить. «От демонов, которые кроются в каждом из нас», — пространно сообщил дракон. «Ну, ты не беспокойся, лапочка, мы все взрослые, разберемся, а сейчас...» «Что?» «Сейчас ложись спать, завтра будет новый день». «Поспорить с этим фактом довольно трудно». Джослин и в самом деле хотелось забраться в постель. Жар от взгляда Доркина, конечно, греет душу, но вот ветер из окон довольно прохладный, и камин, кажется, не очень-то исправляется. Какое-то время Джослин стояла и ждала, пока останется одна, но дракон деловито прохаживался по апартаментам, зачем-то заглядывал в комоды, шкафы. «Что вы делаете?» — спросила она. «Смотрю, все ли необходимые вещи тебе дали». «Спасибо», — сказала Джослин терпеливо, надеясь, что по ее тону дракон поймет, что ему пора. «У меня есть все, что нужно». Но дракон продолжал ходить по комнате и что-то проверять. А потом, к невероятному изумлению, Джослин перепрыгнул через спинку дивана и вытянулся на нем вальяжно, по-хозяйски, руки за голову. Она так и замерла. «А вы? Разве не собираетесь уходить к себе?» — поинтересовалась Джослин. Доркин покачал головой. — Пока нет, я должен за тобой приглядывать. — Но, — растерялась она, — я думала приглядывать это, ну, в переносном смысле. Дракон усмехнулся. — В самом что ни на есть прямом. Ты ложись, ложись, я не храплю и вообще сплю довольно бесшумно. Хотя Кенриэль утверждает обратное. Ну, что с него взять, его эльфийским ушам, видите ли, иногда мешает топот муравьев по столу. — А что муравьи делают на столе? — отвлеченно спросила Джослин. На самом деле, муравьи ее сейчас совершенно не интересовали, а вот наличие в ее комнате дракона в образе мужчины очень даже. И ладно бы просто наличие, так ведь он и уходить не собирается. «Да, бывают нашествия», — начал отвечать дракон. «Не знаю, откуда они берутся, но иногда прям вылезают из щелей на кухне и кишат, кишат. Жирные такие, толстые, да еще с крыльями. Кенрель, говорит, это у них брачный период такой» размножаются или что-то там. В общем, вывести их не получается. Пегги с горничными повыметает их из одной части замка, так они в другой появляются. Не знаю, может, ты в курсе, как эту мелюзгу выгнать. Во всяком случае, теперь это твоя задача. Джослин слушала его в полухо, потому что взгляд ее невольно ползал по его крепкому мужскому телу и оголившемуся прессу, потому как рубашка задралась, рельефные кубики прорисовываются при каждом вздохе и каждом слове, А еще в голове Джослин сама по себе постоянно всплывала картинка, где на драконе нет штанов. Ох, о чем она думает, что за глупые и непристойные мысли, и откуда? Но ведь она действительно видела дракона голым, и оборотня, и что теперь делать с этим фактом, Джослин не знала. И как ни старалась выкинуть эти образы из головы, ничего не выходило. Наоборот, они только сильнее впечатывались в память. В какой-то момент она ощутила, как неистово горят ее щеки. Ох, хорошо, что здесь полумрак, и в свете свечей не видно, как она краснеет. «Так, значит, вы собираетесь ночевать здесь?» На всякий случай уточнила Джослин, все еще надеюсь, что неправильно поняла дракона, и он сейчас все-таки уйдет. Но тот, к сожалению, кивнул. «Именно. Одеяло у тебя достаточно, а то ночи в омрохе бывают холодными. Наши горничные спят в пижамах из шерсти ангоруса». Она мягкая, не колючая, но очень теплая. Одеяла вещь хорошая, но с пижамой все же лучше. Тебе ведь такую принесли?»